Глава двадцать вторая. Миронов. «Любить. И я хочу любить. И люблю. Вот так, с большой буквы. Жадно, остро. До самого донышка люблю. И в ту ночь люблю. И в следующее. Из санатории выписываться пора. Что мне там? Чувствую себя не просто здоровым, а настоящим богатырем, Халком, полным сил. Горы могу свернуть. И придется сворачивать. Это я уже понял. Главное, чтобы Лида была рядом». Она мной теперь и как доктор занимается, рекомендовала массаж и спорт. Массажистка — какая-то ее приятельница, тоже из военных. Приходит делать массаж, и я обалдеваю. — Ольга. — Здравствуй, Харитон. Женщина искренне улыбается, а я в недоумении. — Какими судьбами? — Да самыми простыми, работаю. И говорит так просто, жена генерала работает? — — Нет, конечно, жены генералов работают, и моя Лида, когда моей женой станет, в свое дело точно не бросит. По крайней мере, до декрета. А то, что в декрет мы пойдем, я не сомневаюсь. Но чтобы жена генерала была простой массажисткой, да еще, хм, простите, мужиков всяких в санатории пользовала, Ольга головой качает. — Что, Харитон Антонович, не верится? — Есть такое дело. А где Матвей? — А Матвей был, да весь вышел. Усмешка ее становится немного горькой. А я не понимаю искренне. Хочу что-то сказать, но тут Лида вмешивается. Вы знакомы, оказывается? Знакомая, Лидия Романна. Ой, Оль, какая эти романна? Как какая? Ты мой начальник, субординация, как в армии. Хритон Антонович, вы раздевайтесь до белья, носки тоже снимайте и ложитесь. Хорошо. Нам выйти? Это Ольга спрашивает. Вижу, что Лида рукой машет. Чего мы с тобой, Оль, тут, не видели? а «Вот как, товарищ майор медицинской службы. А если не видели? А если я покажу?» «Ой, генерал, ладно-ладно. Конечно, не видели. Ложись давай. Я Оле расскажу, что и как с тобой делать». «Только расскажешь или покажешь тоже?» «Покажу я вам все дома, товарищ генерал». «Оль, ну вот, такое у нас тут. Протез нужно снять. Я помогу. Я сам. Снимаю железную конструкцию, морщусь». «Конечно, для меня не самый приятный момент, что любимая женщина меня в таком виде видит. Я собираюсь заказать специальный протез для дома и ночной. Там полная имитация ноги, ступня резиновая и икра». «Ох, Харитон!» Это выдает потрясённая Ольга. «Не причитай, Лёля. все в порядке. Живой, здоровый, крепкий. В главном деле мне это не мешает, да, Лид?» «Ну тебя! Хватит барышень смущать. Оль, меня беспокоит его спина». Интересно, а я почему не знаю, что тебя моя спина беспокоит? Харитон, лежи, не рыпайся. В общем, надо по болевым точкам, ну и мягкий, расслабляющий. Руки у тебя золотые, я помню. Как, кстати, в отпуск съездила? Нормально, с мамой побыла, с дочкой тоже немного, все хорошо. Его видела. Слышу, как Ольга хмыкает. А чего мне его видеть, Лидия Романна? Чужой муж, он и есть чужой муж. Ладно, я пойду зайду через час. «Хорошо. Массаж Ольга, как ни странно, делает классно. Точно, профессионально. И руки у нее сильные. Но я точно помню, что раньше она массажистка не была. Да хрен бы ей Матвей разрешил. Матвей Сафонов, мой бывший сослуживец и друг, тоже генерала получил. Наши пути как-то разошлись, и я о нем только слышал. Слышал, что он где-то в Африке был, потом вернулся. Вроде бы на Дальнем Востоке служил. Что же Ольга делает тут?» Ольга Сафонова. Лёля. Красивая женщина. Мне кажется, в нее были влюблены немного все сослуживцы Матвея. И холостые, и даже женатые. Мод дико ревновал. Мне как-то даже Мордон собрался бить. Но я его тогда в нокаут отправил и сказал, что жене доверять надо и не позорить ее. Поворачивайтесь, Харитон Антонович. Как вы? Отлично, Ольга. Прекрасно. Замечательно. Вы в отличной форме, но триггерных точек многовато. Массаж вам реально не повредит. Вы же из санатории уже скоро уезжаете? Я с Лидой поговорю, могу приходить к вам домой. Я недорого беру. В смысле, Оль? Ты что, массаж и на дому делаешь? Ну, конечно. Только за деньги, сам понимаешь. А Матвей, он неужели разрешает? Или он оглох и ослеп? Скорее умер. Для меня. Нет, нет, с ним все в порядке. Мы в разводе, Харитон. «Как так-то?» Я реально опешил и повторяю какую-то глупую детскую фразу. «А как вы там говорите? Седина в бороду? Банально». «Прости, но он же с ума по тебе сходил. Он...» «Пожалуйста, товарищ генерал, давайте не будем об этом. Прошла любовь...» Завяли помидоры. «Извини, Оль, не буду. Насчет массажа, конечно, я только за. С Лидой поговорю, когда и где удобно». «Лида у нас шикарная женщина». «Смотри, Миронов, не упусти». «Не упущу», — так я говорю Ольге, а через несколько дней думал уже по-другому. Когда ко мне в кабинет заходят сотрудники органов, не внутренних, мать их, но хоть ни ОМОН и ни морды в пол, осталось уважение все-таки к боевому генералу без ноги. Нет, не кичился я своему увечем и не собираюсь. «Товарищ Миронов, ознакомьтесь с документами. Хочу вам напомнить, что чистосердечное признание и сотрудничество с правосудием вам зачтутся». Чистосердечно признаваться, в чем я должен. Следствие разберется. Ты сам себя слышишь, полковник, ты что говоришь? А вы, товарищ генерал, мне не тыкайте. Я из другого ведомства. И бегать перед вами на цирлах не собираюсь. Нарушили закон? Будете отвечать. Где нарушил? Как? Читайте материалы дела. Там все есть. Дом, который вы занимаете незаконно, придется освободить. Как и этот кабинет, скорее всего, до выяснения. Они работают настолько топорно и непрофессионально, что это похоже на какой-то сюр. Но я стараюсь сохранять спокойствие. Да еще любовница ваша получила повышение. Явно по вашей же протекции. Придется ей место освободить. Что ты сказал? Любовница? Да ты! Халк прорывается наружу. Тут уже я себя не помню. Просто крушу все на своем пути, за что я оказываюсь в СИЗО. За сопротивление властям и все местные федеральные СМИ трубят о задержании очередного проворовавшегося генерала. Раньше я слышал такое, злился и радовался, думал, что очередная тыловая крыса получает свое, а теперь на месте крысы я.